«Еще не сгинул!» — тихо и веско произнес он. Вошедший господин Назарий метнулся к Егору. Подите к людям!» — попросил он. «Они разбушевались того, и, гляди, разнесут весь дом!» «В самом деле из коридора все ближе к ним подступали звуки ударов и разрушения. Время от времени среди этих низких глухих стуков звонко тень разбиваемое стекло. «Остановите их!» — продолжал господин Назария. «Они уже столько комнат разгромили! Вас привлекут к ответу!» Егор снова сжал виски в ладонях и закрыл глаза. В голове мутилась, воля слабела. — Пусть. Это даже лучше, — тяжело проговорил он. — Пусть все порушит. Господин Назария схватил его за грудки и затряс. Так не кстати была сейчас эта слабость. — Вы с ума сошли, — шепел он. — Вы не отдаете себе отчета в том, что делаете. Здесь же приданная Санды. Егор с усилием стряхнулся. Нахмурив брови, сжав кулаки, он поспешил к людям. «Все назад!» — крикнул он. «Назад! Жандармы!» Он с трудом проложил себе дорогу почти до комнаты Кристины. Коридор был неузнаваем. Окна везде разбиты, мебель покорежена, стены в выбоинах. «Назад! Назад!» — надрывался Егор. «Жандармы пришли! Полк жандармов!» Егор никто не слушал. Погром затихал сам с собой. Распространилась вещь, что умирает барынина, старшая дочка, и люди, присмирев, стали отступать. Постепенно, подвое-потрое, они выбирались во двор взлохмаченные, припорошенные штукатуркой, перепачканные сажей, и снова собирались в толпу, молчаливую, настороженную. «Пойдемте со мной», — глухо позвал Егор господина Назария и, запрокинув голову к небу, добавил, «Эта ночь кончится когда-нибудь». Я уже не помню, когда видел дневной свет. Однако заря приближалась, пока еще невидимая. Воздух стал особенно холоден и недвижим. Звезды поблекли в полыхании зарева. Егор взял у кого-то из рук керосиновую лампу и осторожно, чтобы не погасло на ходу, нес ее. Видя, что он решительно направляется вглубь парка, господин Назарий испуганно спросил, «Что вы задумали?» Ему было страшно удаляться от людей, от огня. Страшно, потому что затянувшийся обморок Санды все время напоминал ему о силе злых чар. Егор не ответил. Он торопился к старому каретному сараю. Было очень темно, еще темнее от дрожащего, светящегося клубочка лампы. Огненный столб над усадьбой остался далеко позади. Когда Егор открыл ворота сарая и шагнул внутрь, господин Назария начал понимать, в чем дело, и похолодел, не смея поднять глаза. Егор устремился прямиком в дальний конец сарая. — Коляска девицы Кристины стояла на своем месте, как ни в чем не бывало. Это — Это? — спросил Егор, поднимая лампу, чтобы посвятить господину Назария. Профессор кивнул, побледнев. Он признал коляску ту самую ветхую и сонную, что несколько часов назад на отдаленной аллее поджидала легкую поступь девицы Кристины. И дверь была заперта, — улыбаясь, прошептал Егор. Улыбка получилась вымученной, а голос прозвучал неверно, тоскливо. Господин Назария смотрел в землю. «Уйдем отсюда», — сказал он. «Мало ли, что там может случиться, в доме». Но Егор мыслями был далеко. При свете коптящей лампы он смотрел на потертые кожаные подушки Рыдвана и не мог оторваться. Выходит, все правда. Все было. Девица Кристина приходила наяву. Она... «Есть!» — он смотрел и словно видел это существо, неподчиненное законом природы, на сиденье коляски. Вот и фиалковые духи еще не развеялись. «Уйдемте же, Егор!» — нетерпеливо позвал господин Назария. «Неужели все окажется явью? Все до последнего!» — думал Егор, устало поникнув головой. Он вспомнил, как первый раз обнаружил Рыдван девицы Кристины. — Интересно, — сказал он, друг. — Интересно, что нам еще ни разу не попалось на глаза Семина. Они пошли назад. Господин Назария особенно спешил, боясь даже обернуться. Да, правда, — заметил он, — с тех пор, как начался пожар, я ее не видел. Куда-нибудь забилась от страха. Я знаю, где ее искать. Снова улыбаясь, сказал Егор, — знаю, где прячется маленькая колдунья. И все же такой тяжелый камень лег ему на сердце. Словно он опять оказался совсем один, как проклятый, без надежды, прорвав огненный круг ворожбы, умилостивить судьбу. Доктор вышел из комнаты. Под Лисандой остались только женщины и госпожа Моску, которые почтительно принесли сюда на руках крестьяне. Смешавшись с толпой во дворе, доктор стоял и смотрел на догорающий дом. Он ни о чем не думал и не мог бы даже сказать, в какой момент наступила эта приятная пустота в голове, это благостное изнеможение. Он видел, как Егор снова появился в толпе и куда-то позвал крестьян. Слов Егора доктор не слышал, только видел его вскинутые вверх руки, потемневшее лицо. Несколько человек пошли за ним, не слишком торопясь, держась кучно, глядя в землю. Пошел и доктор. Кто-то прихватил с собой факел. Егор нес в левой руке керосиновую лампу в правый железный посох. «Я спущусь первый», сказал он, приведя людей ко входу в подземелье. «Ждите здесь, пока я не крикну. Тогда спускайтесь тоже». Господин Назария с воспаленными от бессонной ночи и волнений глазами вцепился в него, стараясь удержать. «Вы с ума сошли! Как можно туда одному?» Егор рассеянно взглянул на него. «Откуда он берет силы?» «Верховодец», — подумал господин Назария, угадав по Егоровым глазам, что тот страшным стал и почти невменяем. «Вас я возьму», — сказал Егор, с трудом шевеля пересохшими губами. «Но запаситесь чем-нибудь железным, на случай, если придется защищаться», — добавил он чуть слышно, увлекая профессора вниз по ступеням. «Люди остались наверху. Сдерживая дыхание, они жались друг к другу, как бы удостоверяясь, что пока еще целы и невредимы. Прежде чем потеряться в черной пасти подземелья, Егор бросил последний взгляд наверх. Далеко, на краю неба, темнота стала редеть. «Скоро рассвет», — сказал Егор, обернувшись к господину Назаре, и улыбнулся. Затем стал быстро спускаться по холодным ступеням, держа лампу прямо перед собой. Господин Назария не отставал. Почувствовав под ногами влажный песок, он вздрогнул и попытался вглядеться в темноту. Ничего не было видно, только стены, вдоль которых они шли при дрожащем свете лампы. Егор без колебаний направился в самую глубину подземелья. Чем дальше они уходили, тем глуше становился шум пожара, рушащихся стен. Тут, под землей, снова владела всем тишина. Страшно. Вдруг спросил Егор, целя лампой в лицо профессору. Тот заморгал ослепленный. Что с ним, подумал он? Какое безумие он еще затевает! И твердо сказал. Нет, мне не страшно, потому что при мне и железо, и крест. К тому же рассвет близко. И тогда уже ничего плохого не сможет случиться. Егор, не возразив, сосредоточенно двинулся дальше, поигрывая железным посохом. Они вошли в кладовую. Егор с замиранием сердца узнавал дорогу. Через окошечко в потолке пробивался слабый красноватый отблеск. — Мы снова у пожара, — подумал господин Назария. Однако наружные шумы почти не проникали сюда. Тяжелый свод, толстые стены душили звуки, умеряли голоса. — Вы видите? Там! — шепотом спросил Егор, останавливаясь и указывая лампой на темный угол. — Ничего не вижу. — отвечал господин Назари. И все-таки это там, — повысив голос, сказал Егор и двинулся вперед широким решительным шагом. Влажность и духота усилились, низко, давящие нависли над головой древние своды. Семина лежала, распластавшись на мягкой земле, взрыхленной вокруг ее пальцами. Она, казалось, не слышала мужских шагов и не переменила застывшую позу плакальщицы. Егор задрожал, наклоняясь над ее маленькой скорбной фигуркой. — Она здесь, правда? — шепотом спросил он, беря девочку за плечо. Та подняла голову, взглянула безучастно, не узнавая, и снова припала к земле, царапая, разрывая ее ногтями, напряженно прижимая к ней ухо. Руки у нее были изранены до крови, чулочки запачканы, платьица в пятнах от зеленого сока растений, которые она раздавила на бегу, пробираясь, Ночным парком. Напрасно ты ждешь ее, Семина, — резко сказал Егор. Кристина уже умерла раз давно, а сейчас умрет окончательно. Он яростно подхватил девочку с земли и встряхнул. «Очнись! Кристина отправится сейчас в преисподнюю, гореть на адском огне!» Странная вялость охватила его, когда он произнес эти слова. Девочка бессильно повисла у него на руках со стекленевшим, невидящим взглядом с искусанными в кровь губами. Но рассудок Егора забил тревогу. Надо решаться тотчас же, немедля. Была не была. Надо добыть спасение для всех. Подержите ее и не забывайте про крестное знамение, сказал он господину Назария, передавая ему обнякшие тело девочки. Господин Назария широко перекрестился и завел тихую молитву. Егор наднулся над тем местом, где только что лежала Семина, сверляя его глазами, как будто пытаясь пробить взглядом толщу земли, угадать, где она скрыла нечистое окаянное сокровище. Потом размахнулся и, что было силы, всадил посох острием в землю. Капли холодного пота выступили у него на лбу. — Здесь ее сердце, Семина! — скричал он, не оборачиваясь. Девочка, словно обезумев, забилась в руках профессора. Егор вытащил посох, вошедший в землю только до половины, и вонзил его чуть поодаль с удвоенной яростью. Здесь хрипло допытывался он. Судорога прошла по телу Семины, глаза закатились. У Егора дрогнула рука. «Я попал», — решил он, и, зажмурясь с воплем, всей своей тяжестью навалился на посох. Он чувствовал, как входит железо в живую плоть, и как она сопротивляется ему. Его трясло. Это медленное пронзание тянуло в бездну, топило в темноте безумие, в бреду. Как сквозь сон доносились до него крики семины. Ему показалось, что господин Назарий сделал движение остановить его, и тогда в полном иступлении он упал на колени, налегая на посох, хотя железо поранило ему ладони до кости. Глубже, еще глубже самое его сердце, в средостение чертовщины. Вдруг мучительный восторг, от которого перехватило дыхание, захлестнул его. Он с изумлением узнал стены своей комнаты, старинную кровать, бутылку коньяка на столе. Заблагоухали фиалки. То ли напев, то ли наговор зазвучал, как тогда. «Мне больно от твоих очей, огромных, тяжких, жгучих». «Куда делись, семина и господин Назария?» Куда подевались низкие серые своды, Далекий-далекий голос С ищемящей тоской позвал. «Егор! Егор!» Он обернулся. Никого. Он остался один. Навеки один. Больше он никогда не увидит ее, Никогда не вдохнет фиалковое веяние ее духов, и ее губам, знающим вкус крови, никогда уже не пить его дыхание. Он рухнул на землю. Снова мрак стал густым и холодным. Он чувствовал себя похороненным заживо там, где никто его не найдет, где ниоткуда ждать спасения. Однако из каких-то других пространств к нему приближались человеческие шаги, Им предшествовала музыка, мелодия старого вальса, луч света. Кто-то спрашивал, низко склоняясь над ним: Знаешь, Раду пражная, взгляни. Егор в страхе приподнял голову. Он опять кого-то изображает, этот Раду Праженный, как нелепо. Теперь он был похож на господина Назария. Он не осмеливался подойти к Егору, не говорил ни слова, только смотрел ему в глаза, завяв взглядом, заклиная приблизиться, намекая на грозящую опасность. На руках он держал семину с побелевшими губами, со спутанными, упавшими на лоб прядями волос. Вот, она тоже умерла, — казалось, говорили его взгляды. Но, может быть, все это было обманом, маскировкой, чтобы его не узнали. Он, пражен, тоже испытывал страх, безысходный страх. Оттого и смотрел такими застывшими, немигающими глазами. Очнувшись, Егор увидел вокруг множество людей, мелькали факелы, топоры, дубинки, перед ним из влажной земли торчал конец железного посоха. Значит, правда, подумал он страдальчески улыбаясь. Все было правдой. Он сам, собственной рукой, убил ее. А теперь... Откуда ждать надежды, кому молиться, и какое чудо в силах придвинуть к нему теплое бедро Кристины? — Вас наверх кличут, — услышал он незнакомый голос. — Барышня умирает. Он поник головой, не отвечая. Мыслей не было, только одиночество. Как жребий, как рок, как судьба. — Умерла, — прошептал чей-то еще голос. Он почувствовал, что его берут под руки, поднимают. Снова над самым ухом прозвучало «Барышня умерла! Санда, ступайте наверх, а то беда!»